Глава двенадцатая. «Можно мне крепкий чёрный?» Мужчина кладёт на прилавок руку, а сам сосредоточенно хмурится. «Хотелось бы покрепче или послабее? Может быть, с цветочным послевкусием? Фруктовым?» — спрашиваю я. А саму даже немного потряхивает от эмоций. «У нас столько клиентов! Ура!» «Обычный!» — ещё больше хмурится он. И я сразу понимаю типаж. Такому не нужно задавать много вопросов. Нужно заварить беспроигрышный вариант. Средние крепости чай. Тогда позвольте заварить вам наш фирменный золотой лист. Он кивает. Рики позади меня тут же начинает колдовать над заказом. Он такой воодушевлённый с момента, как мы поговорили о травах, что душа радуется. Как только мужчина оплачивает заказ, тот ходит в сторону и садится за стол. Его место тут же занимают следующие посетители. От ощущения популярности чайной в груди так легко становится. «Неужели о нас узнали?» Подходит супружеская пара. Молодая женщина тепло улыбается супругу, которого держит под локоток и кокетливо обращается ко мне. «А мне? Мне что-нибудь клубничное. Есть такое? И десерт хочу». Она переводит взгляд на прилавок и растерянно спрашивает. «Ой, нет десертов?» Пока не было клиентов, и десерты брать было некому. Пропали бы. А денег на риски у нас не было. Но сейчас я жалею, что не подстраховалась с парочкой другой сладостей. Пока что нет, к сожалению. Но если хотите, мы принесём меню из дружественной нам таверны и организуем. Неожиданно вмешивается Рики. «Вот сообразительный». «Хватается за любую возможность заработать. Правда, десерт не сделает нам выручки, но зато посетительница будет довольна. А это значит, что посоветуют нашу чайную знакомым. Судя по одежде, они здесь проездом». Молодая женщина радостно кивает. «Хочу, хочу. Не надо меню. Принесите что-нибудь клубничное или ягодное, но не кислое». Её муж тепло смотрит на жену, а потом делает свой заказ. а мне зелёный без добавок. «Хорошо, присаживайтесь», — говорю я после расчёта. Рик относит чёрный чай первому посетителю и убегает в таверну Марио с горстью монет. Его даже не нужно направлять, где сколько взять и что сделать. Удивительный паренёк. Я быстро завариваю заказ пары. Для женщины выбираю чёрный чай с кусочками сушёной лесной земляники. Засыпаю чайную ложку в металлическое сито в виде шарика. Завариваю в изысканную крошку с цветами, с тонкой ножкой и ручкой с изгибом. Наслаждаюсь тёмно-янтарным цветом, осторожно вытаскиваю заварку. Ставлю готовый напиток на блюдце, а потом на поднос. Принимаюсь за заказ мужчины. Беру для него мягкий зелёный сорт чая, выбираю сито в виде большой ложки, что полностью закрывается и вся в дырочку, словно решето. Обдаю заварку чистой водой, чтобы убрать горечь. а потом заливаю горячей водой из чана в 75 градусов. Даю немного завариться, отдать вкус и цвет, и тут же вытаскиваю заварку, пока она не дала лишнюю терпкость. Отношу поднос с чашками к столику пары. В этот момент залетает Рики с десертом, прикрытым крышкой. «Ваш клубничный торт, госпожа!» Он поднимает овальный купол за ручку, и молодая женщина довольно охает. Алая ягодка на торте знает, как очаровывать. Они довольны, я рада. Какое же удовольствие, когда в чайной есть посетители. И тут я обращаю внимание на мужчину в углу. Он садится за стол и с любопытством глазеет по сторонам. Я подхожу и обращаюсь с дружелюбной улыбкой. «Добро пожаловать. Вы хотели бы чай с добавками или без? Возможно, хотите разнообразить день чаеподобным напитком». Мужчина некоторое время смотрит на меня с интересом, а потом словно вспоминает, зачем пришёл. Говорит, «А вы можете продать мне мешок вашего самого лучшего чая? Разумеется, по цене, как если бы вы продали всё заваренными чашками». А вот так не бывает. Не бывает и всё. Моя радость тут же сменяется разочарованием. «Всё идёт слишком хорошо. Этому нет повода». Мы не давали рекламы, не устраивали дегустацию, у нас не было взрывного маркетинга. Ничего. Конечно. Улыбаюсь я ему, разворачиваюсь, иду к прилавку, а у самой всё внутри опустилось. Неужели это зверь подкупил людей? Дальше я обслуживаю дружелюбно, с улыбкой, подробно расспрашиваю всё прибывающих посетителей о том, что они хотят выпить. Наша чайная заполняется под завязку, но я не ощущаю радости. Это всё словно бутафория, словно не словно ввёл чит в игре, и вот у тебя всё и сразу. Никакого удовольствия от успеха. Да и не успех это вовсе, это явно чья-то рука. Зато реки сияет ярче солнце, монеты звенят в кассе, посетители сменяют один других до самого вечера. И когда мы закрываем двери за последним, у меня не остаётся силы, я падаю на ближайший стул. «Госпожа, у нас получилось! Чайная заработала!» Я тяжело вздыхаю. «Нет, Рики, это не у нас получилось. Я что-то до слёз расстраиваюсь. Я так хотела, чтобы в чайной было полно народу, как сегодня, чтобы касса ломилась от монет. Но вот всё случилось, и... Это просто меня раскатывает. У меня руки опускаются. Я не хочу так. Я смотрю на дверь, всё жду, что вот-вот придёт зверь собирать лавры. Точнее, впитывать эмоции. Наверное, думает, что я как дурочка тут буду порхать и не пойму, что всё это он. Тактику сменил. Решил меня по-другому взять. «Госпожа, вы что, плачете?» Рики кладёт руку мне на плечо. Я дотрагиваюсь до щеки. И правда мокрая. Что это я? Устала, наверное. Всё хорошо, Рики. Я пойду спать. Завтра всё уберу. Сейчас сил нет. «Я сам всё, госпожа! Я совсем не хочу спать!» Я засыпаю сразу же, как касаюсь головой подушки. Просыпаюсь с грустью на душе. Открываю двери чайной и с удивлением смотрю на пожилую пару, которая гуляет у нас во дворе. «Это же те самые пациенты с отравлением!» «Здравствуйте! Как ваше самочувствие?» — спрашиваю я. «Доброе утро, Алисия! Мы хотели вас поблагодарить!» Вчера детям рассказали, как вы нас спасли. Они все переместились дорогущими порталами в таверну, заботились о нас, говорят, у вас очень вкусный чай. Можно нам тоже попробовать? Я в шоке замираю. Так вот, почему у нас вчера был аншлаг. Это была моя заслуга, только моя, маленькая победа. Я помогла пожилой паре, и они решили отблагодарить меня. Да, вчерашние посетители пришли в чайную не ради напитков, не по рекомендации тех, кто пробовал чай раньше, а из чувства благодарности. Но это шаг вперёд, который произошёл благодаря моим действиям. Это так меня воодушевляет, что весь день я фонтанирую идеями и энергией. После того, как провожу пару, у нас наступает ожидаемая тишина. Это грустно, особенно после вчерашнего наплыва, но предсказуемо. Зато у меня есть время учесть проверку полной посадкой. Вчера нам очень не хватало сладостей к чаю. Перезаказывать у Марио не вариант. Нам нужен надёжный продавец, который сможет поставлять нескоро портящиеся сладкие закуски к чаю. Печенье, мармелад, конфеты, шоколад. Всё из этого подойдёт. Я ставлю Рики в чайной за прилавком, а сама отправляюсь на разведку. Моя цель — местная пекарня. Небольшой одноэтажный дом с аппетитным бубликом на вывеске видно с торгового тракта. И я даже по-доброму завидую расположению этой точки. Вот если бы чайная была в таком проходимом месте, дела бы быстро пошли в гору. А так посетителям приходится ходить к нам в гору самим. В этот момент ко мне приходит осознание, что пока я не сделаю подъем в чайную удобным и комфортным, не видать мне постоянного притока посетителей. Эта мысль так крепко заседает в голове, что когда я толкаю дверь пекарни и захожу, то говорю «Спокойной ночи» вместо «Здравствуйте» в ответ на приветствие женщины-пекаря. «Алисия, ты что, не выспалась?» Добродушно смеётся хозяйка пекарни. Она немного тучная, но фонтанирует такой тёплой энергетикой, что хочется обняться. Какая-то у неё материнская аура. «Наверное», — улыбаюсь я в ответ. «За хлебушком пришла?» Я рассматриваю прилавок. На полках небольшой ассортимент пирожков, булочек и лишь один вид круглых печений. «Нет, хотела бы обсудить с вами возможность поставки печенья в чайную». «Ого!» «Да-да, я слышала, у тебя вчера было много посетителей. Сегодня тоже?» Я сразу расстраиваюсь, потому что она попадает в точку. «Я тоже чувствую, что тороплюсь с поставками». но мне так хочется, чтобы гости пили чай с ещё большим удовольствием, а пустой напиток мало кому хочется гонять. Я пока прицениться, рассчитать, — говорю я. Так, ну давай прикинем. Есть у меня любимое печенье в виде косички. Пеку редко, правда, потому что не разбирают. Вознит бы помяснее да посытнее, что схватить, а не этот ваш сплошной сахар. Передразнивает она кого-то. Я смеюсь, и она одобреет ещё больше. «А тебя я угощу. У меня со вчера осталась одна, себе напекла». Хозяйка пекарни протягивает мне печенье размером с половину ладони. Оно двухцветное. Один жгутик голубой, а второй бежевый. «А как вы добиваетесь такого насыщенного цвета?» «Так цветок шунули». «Потом все руки синие от него, но красиво», — гордо сообщает она. «Как же её зовут?» «Не знаю, а спросить напрямую неудобно. Алисия, должно быть, точно знает её имя. Но она который день словно пропала из тела. Я откусываю от печенья и чувствую рассыпчатую мягкость и яркий ванильный вкус». «Ммм, это так вкусно!» «Моё любимое. Я даже назвала его в честь себя. Нонна». «Фух, это гениально! Теперь я знаю, как обращаться к хозяйке пекарни». Я доедаю до середины, иногда прикрывая глаза от удовольствия. Чуть пальцы не проглотила. «Госпожа Нонна, это правда очень вкусно!» «Раз вкусно, то почему не доело?» «Рики оставлю. Не могу одна себя баловать». Нонна умиляется, кивает головой. «Жалко, одна штука у меня осталась. Но завтра приходи, ещё испеку». «Приду. Прикуплю несколько штучек. Будут посетители, продам. Не будут?» «Сами съедим». Нонна довольно кивает. «Мы быстро договариваемся о цене за штуку. Я покупаю у женщины несколько пирожков и прошу разделить в две корзинки, которые обязуюсь завтра вернуть. Одну несу Альда. Он столько хорошего сделал для меня, а я так и не поблагодарила. Но стоит мне возникнуть на пороге его мастерской, как улыбка для дорогого посетителя тут же гаснет, когда он видит меня». «Добрый день, госпожа», — говорит он уставшим голосом. «Что-то хотели?» «Добрый, Альдо, ну какая я госпожа? Мы же друзья. Я вот тебе пирогов принесла». «Не стоит. Я уже поел». Альдо отворачивается и начинает строгать какую-то деревяшку. А потом его словно осеняет идея. Он резко поворачивает голову в мою сторону и говорит. «Или вы за лаковым покрытием для стульев?» Признаться, я про него совсем забыла. Честно говоря, я пока только с благодарностью. Заходи на чай. Я оставлю корзинку на столярный верстак. Не приду. Делать мне там нечего. Генерал хорошо объяснил, где моё место. Говорит он, не глядя на меня. Весь хороший настрой растаптывает злость на зверя. Нет, но ну надо же! И тут наследил. У меня и так здесь мало друзей. Он последних от меня отвращает. Альдо! Я буду очень рада тебя видеть, а зверь — лишь мой арендодатель. И муж, — резюмирует Альда, с обидой глядя мне в глаза. Он мне всё рассказал. И резко отбрасывает инструмент в сторону, берется со спинки стула полотенце, вытирает руки и уходит через дверь во внутренний двор. Там уже его домашняя зона. Я не смею туда сунуться. Его нет минуту пять. Похоже, он ждёт, когда я уйду. Оставляю корзинку с пирогами и тихо ухожу в задумчивости. Прислушиваюсь к своим чувствам. Мне неловко. Да, именно так. В момент, когда Альда психанул и ушёл, я почувствовала укол с его стороны, словно я его соблазняла и скрывала, что замужем. Неприятно так. И как нам теперь дружить? Так хорошо всё начиналось. На обратном пути я встаю в начале нашей дороги к чайной... и оцениваю её трезвым взглядом так, словно вижу первый раз. Да уж, если мне сказали бы, что наверху ждёт вкусный чай, а справа и слева есть таверна и гостиница, то я вряд ли пошла бы по склону вверх. Нет, с этим нужно что-то делать. Нужна лестница, удобная, с широкими ступенями. Но как её сделать своими силами? В чайной я подсчитываю наш бюджет. Потом иду к Марио и интересуюсь у него, сколько, по его расчётам, выйдет формирование ступеней из земли. Он в этом деле разбирается куда больше моего. А ещё у него есть главное — связи в этой горной деревушке. Марио вызывает двух разнорабочих, расспрашивает их в стороне от меня, а потом называет сумму чуть меньше той, что мы заработали в день ажиотажа в чайной. «Да это судьба!» Хоть и жалко, но я быстро договариваюсь с двумя мужчинами о сроках. «Сделаем за два дня, госпожа, только оплата вперёд. Я доверяю Марио, но не доверяю незнакомым людям, которые просят авансом полную сумму. Четверть сейчас, половину к концу первого рабочего дня и остаток по завершении работы». Твердо говорю я. Мужчина с лицом, испощрённым морщинами, хмурится, переглядывается с напарником, который словно все дни работает на солнце, до того загорел. А потом они нехотякивают. А то попадала я один раз в своем мире в историю. Решила сделать ремонт, заплатила половину суммы наперёд и больше никого не видела. С тех пор я стала в разы мудрее в денежных вопросах и просто так деньги не отдаю. После того, как я договариваюсь обо всём, возвращаюсь в чайную. Рики отчитывается. «Госпожа, у нас тут только пыль летает». Ни одного посетителя. В таверне никто не мучается головной болью, не заказывает у нас кудин и не помирает от жажды, так как на улице сегодня свежо. Так пойдём и найдём того, кто купит наш чай, — говорю я. Снова тележку покатим. Уголки губ Рики ползут вниз. Тележку! В голове тут же возникает мысль, что нужно обязательно сделать полозья для колёс. Мало ли что поднимать придётся или спускать. Не по ступеням же скакать. Нет, Рики, просто возьму поднос с чаем и встану на тракт. Но у меня к тебе просьба. Какая? Расскажи мне, пожалуйста, во что здесь люди верят и чего боятся? Особенно те, кто по нашему торговому тракту едет. Рики задумывается, а потом резко подпрыгивает. Знаю, возницы жуть, как боятся духа горной гряды. Говорят, он устраивает обвалы тем, кто ему не по нраву. Так, что ещё? А господа молятся богини удачи Нарви, чтобы в дороге их не ограбили тёмные маги. Так, значит, и те, и другие хотят, чтобы в дороге им сопутствовало везение. Расположить к себе духов. А что местным духам нравится? А я откуда знаю? Ну, по поверьям. Что вешают на двери, повозки и одежду? Чем украшают дом? Знаю, мяту используют. «Значит, завариваем чай с мятой. Я иду продавать его на тракт. Через 10 минут я уже стою с подносом чая и настолько хочу успеха чайный, что сочиняю на ходу. Уникальный купаж чая, выпив который, вы привлечёте на свою сторону духа горной гряды, утолите жажду и обеспечите себе удачу. И каждый третий возница с интересом притормаживает, а каждый пятый покупает». чашек я распродаю минут за 10, не больше. Когда возвращаюсь с подносом и пустыми чашками в чайную, Рики удивлён. Но как? Я сколько здесь этот чай с мятой не предлагал, никто не хотел пить. Рики, надо просто продавать не товар, а идею. Какой ты будешь, если купишь его. И какой я буду? Удачливый. Все духи будут на твоей стороне, если выпьешь Реки подскакивает и начинает заваривать себе чашку чая. Я смеюсь. Вот видишь? Ты купился. Паренёк удивлённо поворачивается. Так вы врёте, госпожа. Обманываете, выходит. Нет, я качаю головой. Местные верят, что мята делает духов более добрыми и расположенными к тебе. Так? Так. А мы обеспечиваем приём напитка удачи внутрь, куда бы ни пошел. «Успех с тобой!» Я даже беру эти слова как лозунг, и следующую партию чая продаю именно так. Теперь покупает каждый четвёртый извозчик. Монеты приятно греют карман платья, уже прилично оттягивая его, и это придаёт сил. Когда я продаю третью партию чая, на пороге таверны показывается Марио. «Что ты там такое продаёшь, Алисия?» «Говорят, жидкую удачу?» Смеётся он. но я чувствую напряжение в его голосе. «Есть-то нам нужно, Марио», — уклончиво отвечаю я. «Так недавно столько людей было. Я даже пожалел, что не сведущего в лекарском деле и не помог паре. А то бы в моей таверне была толпа, а не у тебя». «Марио, у тебя и так от клиентов отбоя нет. Не на что жаловаться», — смеюсь я, а сама внутренне подбираюсь. «Твоя правда». Он гордо поднимает подбородок вверх. А я чувствую первое напряжение между нами. Но это и ожидаемо. Пока я работаю на него, ему в карман капает доход и его всё устраивает. А так я становлюсь тем, с кем он борется за внимание посетителей. Надо немного сбавить градус напряжения. «Марио, куда я тебе в конкуренты с чаем? Им сыт не будешь?» — говорю я. Он заметно расслабляется, кивает. «Конечно. Что там это водится? Выпил? Тут же вылил». Я тоже киваю. Чем дольше конкурент в неведении, тем спокойнее течёт бизнес. Это я уже давно ещё на работе поняла. Моя идея с удачливым напитком настолько удачна, что за весь день я продаю дюжину подносов. К вечеру в кассе звенят монеты. В эту ночь мы с Рикки ложимся спать со счастливыми улыбками. а поутру встречаем работников, чтобы сделали нам лестницу. Лопаты нужно купить, хозяйка, и камни, чтобы ступени не размывала, и материал для скрепления камней, чтобы не расходились в разные стороны. А это ещё столько же, сколько вы дали задатка». «Ох, что же вы сразу-то не сказали, что у нас будут ещё на это расходы? Я думала, что можно земляные ступени сделать, и всё?» «Женщины, что с вас взять?» «Нельзя, конечно», — возмущается морщинистый. «Не руками же мы будем выдалбливать хозяйка?» — удивляется загорелый. «Я понимаю, что они правы. Радуюсь, что у нас есть небольшой денежный запас, и мы можем купить инструменты. Вот только в нашей деревушке всего нужного не найти, и камни я не посчитал, и доставку сюда». «У меня опускаются плечи». «Давайте начнём с того, что мы сможем сделать прямо сейчас, хорошо? Лопаты же в деревне приобрести можно?» «Можно». «Выдолбить ступени можно?» «Большими порогами, хозяйка, только так». «Хорошо. Давайте с этого и начнём». На то мы договариваемся. Однако утро прошло, а они только с купленными лопатами вернулись. День прошёл, а они едва землю ковыряют. Вечер наступил, одна ступенька заготовка сделана. Вот смотрю на них со стороны, на их вечные перерывы на посидеть и потрендеть, на медленные движения и у меня четкое ощущение, что они специально никуда не спешат. Ох, похоже, зря я обратилась за помощью к Марио, как бы он ни подговорил их.